Глава двадцать вторая. Он вышел из кабинета и стал забирать свое оружие: тесак, нож, на револьвер в кобуру гранату в карман обрез в руку. Тарзан а даже не смотрел на него, уставился куда-то в зал, что происходило рядом, его не касалось.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 Паштет из саранчи? Что за гадость? Каша из кукурузного крахмала? Дрянь. Кто такое вообще ест? Нет. Сейчас он будет есть стейки из бедра д р о ф ы пить воду с мято й льдом и соком лимонника, есть хлеб с тыквенными семечками и пить тыкилу из местных кактусов.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 Ей точно не нравится его предложение. На что вы намекаете? На то, что у нас мало времени, говорит он. Искать сейчас р е з а к с инструментами – это значит потерять время и засветиться. Потом, когда буду т искать, кто это сделал, весь город перевернут, и обязательно кто-то вспомнит, что я ходил по городу и искал р е з а к А про меня никто ничего не скажет. Все еще сомневается красавица.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 Но Горохов видит, что женщина не договаривает. Договорите «Да вы уже, мы же партнеры. Чего вы таитесь-то? Она б р и н у сливает бухгалтерию Буровых Савинова. А, вот оно что. И недорого, продолжает Людмила. Я так думаю, что она это делает со злости на с е в а с т ь я н о в а Ну, это мне так кажется. Горохов встал, стал собираться.